Тут ему пришло в голову, что перед ним сидит прежний сосед этой женщины. Мы уже говорили о ней, помните? Это весьма добропорядочная женщина, не поймите меня превратно. Глава 13. Большинство приглашенных ответили отказом. Подтверждения пришли от нескольких знакомых из театра и кино, от каноника, от второй доски из шахматной команды и от сына. Вместо отказавшихся были приглашены другие. Но эти дополнительные приглашения представлялись другому не слишком убедительными. Многих он знал слишком поверхностно, либо полагал, что эти гости не произведут должного впечатления. По мере нарастания сложностей, связанных с подготовкой банкета, который планировался в качестве выдающегося события, другой все больше тушевался. Видите ли, в последнее время я жил довольно замкнуто, не вращался в обществе. Сами знаете, как это бывает. То предпочитаешь отшельничество, то светскую суету. Я надеялся с помощью этого банкета вернуться в общество. Рад, что вы собираетесь прийти. Я ведь могу на вас положиться, правда? Однажды, возвращаясь из туалета на террасу кафе, и, проходя мимо телефона, он услышал, как другой говорил кому-то о своем старом приятеле, бывшем госсекретаре Министерства внутренних дел. Поинтересовался, что это за госсекретарь, с которым вы приятельствуете? Это вы. Разве вы не говорили, что работали в Министерстве? Ведь я сразу вижу птицу по полету, даже если мне не сообщают подробностей. Перед кем предстоит разоблачать другого на банкете? Перед гостями, перед такими же неудачниками? иногда он фантазировал как скажет что знаменитая альтистка приехать не сможет о чем предупредила его своего прежнего соседа написавшего ей письмо в предвкушении встречи ответным письмом дескать она попросила его огласить свое письмо на банкете тут он выставит другого на посмешище не грубый напрямиг а с показной деликатностью и любезностью рада что твоим надеждам наконец то удалось свершиться Мне очень хотелось отпраздновать с тобой и гостями твой успех. Понимаешь ли ты, что я горда не только тобой, но и собой? Я верила в тебя в ту пору, когда никто не верил, и помогла тебе деньгами. А теперь ты показал всему миру, чего ты стоишь». Он был почти уверен, чем именно Лиза помогла другому — деньгами. Несложно было выяснить, что 11 лет назад другой довел свой театр до банкротства достаточно было переговорить с нынешним владельцем театра. Он не стал наводить справок в банке Лизы, но от наследства, которое Лиза получила, как только они поженились, после ее смерти почти ничего не осталось. Это озадачило его, когда он закрывал ее банковские счета, ибо если бы она потратила эти деньги или отдала их детям, ему стало бы это известно. В первые годы совместной жизни эти деньги облегчили бы их положение, но не решили приберечь их на крайний случай. На крайнего случая дело не доходило, вскоре они стали зарабатывать больше, чем тратили. Так что было отчего озадачиться. Однако после ее смерти не было настроения выяснять, когда и куда исчезли 50 тысяч марок. Он так и не написал письмо, которое должно было разоблачить другого. Он сочинял мысленные отдельные абзацы, но когда подсаживался к столу, то записать их как-то не хватало энергии. Сначала казалось, что еще остается много времени. Потом состав возможных гостей сделал проблематичной саму эту затею. Но дело было не только в недостатке энергии. Слабели его ревности и досада. Да, он чувствовал себя обманутым и обокраденным. Но разве Лиза не расплатилась за это с лихвой? И разве она не принадлежала ему в последние годы в такой мере, а какое другое даже понятия не имел. О чем у него вообще имелось понятие? Просто Лизе было тогда тяжело, иначе у этого неудачника Фанфарона вообще не появилось бы ни малейшего шанса. Он был слишком жалок, чтобы давать повод для ревности и досады. Он решил уехать. Вначале хотел наведаться к другому в его подвал. Потом отложил разговор до следующего завтрака. «Я сегодня уезжаю». «И когда же вернетесь?» «Ведь осталось всего три дня». «Я не вернусь. И деньги возвращать не надо. Устройте банкет для тех, кто придет. Только Лизы не будет». лизы «Да, Лиза. Ваши темновласки моей жены».